Глава 49. Истинная. Дрожащими руками разворачиваю сложенную в четыре раза записку. От волнения буквы прыгают и расплываются. Если ты хочешь знать, где твой сын, приходи на аллею парка, где вчера был дракон. Кто-то узнает о записке «Или будешь не одна?» Никогда не увидишь больше сына. Как только я дочитываю до конца, записка вспыхивает и осыпается пеплом. Я оглядываюсь на домик, где обсуждают проблему Рейнард и все остальные. А потом решительно направляюсь к парку. Спонтанное решение. Я даже начинаю сомневаться, не вернутся ли мне. Но если они нашли меня, чтобы передать записку, то я не могу незаметно рассказать о ней. Да и вряд ли я им нужна. Возможно, они выдвинут какие-то требования. Нервно кусаю губы и тереблю юбку. На мне всё ещё то платье, в котором была накануне на банкете. Переодеться было не во что. Стук каблуков по мостовой тонет в шуме улицы. Крики латочников и возниц, шум колёс экипажей, лай собак и ещё сотня разных звуков. Кто они? Зачем им Аллан? Что им нужно? Деньги? Информация о защитниках драконов? Я совершенно не уверена, что даже под угрозами готова рассказать о том, где прячутся Фил и его команда. И тем более рассказать про Рея. Но всё, что помимо этого... Добираться до парка всё же приходится на экипаже. Не могу спокойно идти пешком и не бежать. Обежать в этом платье совсем неудобно. С подножки буквально соскакиваю и сразу ныряю в тенистую зелень аллеи, пытаясь вспомнить, где же я вчера встретилась с драконом. Пару раз обхожу по кругу аллеи, расположенной недалеко от площади. И только потом сворачиваю совсем в другую сторону, и выхожу к той самой лавочке, на которой сидела. Днём всё выглядит иначе. Вроде бы и светлее, и безопаснее, но внутренний голос просто вопит о том, что я совершаю ошибку. Но если я не попытаюсь хотя бы узнать, где Аллан, и с ним что-то случится, я вообще никогда и ни за что себе этого не прощу. Осматриваясь, приглядываюсь к каждому кустику, подхожу ближе к лавочке. Кажется, именно тут ко мне и выскочил дракон. «Сердце бьётся, как ошалелое. Продолжаю мять юбку. Если так и дальше пойдёт, будет у меня юбка в складочку». Ох, и странные же мысли лезут в голову. Тишина в глубине парка такая, что слышно жужжание пролетающих насекомых и стрёкот в траве. Переливчато перекликаются птички, шуршит ветер где-то на самом верху крон. А потом наступает абсолютная тишина. Такая, что оглушает». Бьёт по барабанным перепонкам. С двух сторон наползают чёрные тени. Я машинально вскрикиваю от испуга. Голова кружится. Перед глазами всё плывёт розово-фиолетовыми кругами. Мутится. А тело словно погружается в вязкое густое желе. Где-то капает вода и разбивается о твёрдую поверхность. Звук так гулко распространяется, что кажется, что капает мне на голову. А она от этого начинает гудеть. Пахнет сыростью, прохладной затхлостью, как в погребе. Глаза открывать не хочется. В теле такая ломота, что даже дышать не хочется. Мысли еле ворочаются в голове, медленно-медленно перетекая из одной в другую. Долго пытаюсь сообразить, почему я тут. И вообще, где это «тут»? Одну за другой мозг восстанавливает детальки последних событий. начиная с банкета и заканчивая появлением теней. С каждой новой мыслью мне становится всё страшнее. И на последней я резко распахиваю глаза и пытаюсь отдышаться, как после долгого бега. Я лежу на соломе в тёмном помещении, из которого виден только один выход. Широкий длинный коридор, освещенный рядом коптящих факелов. Получается, как будто я в каком-то тупике или в конце этого коридора. Сажусь. и медленно осматриваюсь. Медленно, потому что сил нет двигаться. Сил создать световой шар тоже нет. Так что приходится остаться в гнетущей тьме. В глубине коридора раздаются гулкие уверенные шаги. А за ними ещё одни, явно женские. Лёгкие, но с мерным семенящим стуком каблуков. Всматриваюсь так, что глаза начинают слезиться. Секунды будто растягиваются, как резина. а ритм сердца ускоряется. Сжимаюсь вся насколько могу, в намерении в случае чего бежать. Все мысли напрягаются сквозь боль. Постепенно факелы выхватывают две фигуры. Одна статная мужская, а вторая женская. Обе мне смутно знакомы, но не сказать, что я их видела часто. Они приближаются, а меня оглушает пониманием. Это Король и Арнетта Вместе. Король останавливается в нескольких шагах от меня, щёлкает пальцами, и свет заливает огромное помещение, в центре которого сижу я. Ну, здравствуй, бесценная истинная дракона.